По телу бродит, хороводы водит Страшно ломит кости, не пускает в гости Льется под ручьями, утром, днем, ночами Видимо, напрасно приняты лекарства р а д о с н и к с просонок, скоро будет 40 р о к Не спасла м и к с т о р а лезет словно дура Вверх температура Больше никакого рок-н-ролла Никакого рок-н-ролла Никакого рок-н-ролла Равесник с просонок, скоро будет 40 р о Не спасла м е с т у р а лезет словно дура Век температура Бродит жар по телу, нервную систему Крутит так, как хочет, утром, днём и ночью Раз пришлось родиться, дайте насладиться Дайте надышаться, дайте людям шансы Реализоваться, в этот мир ворваться В этот мир влюбиться, в этот мир врубиться Больше никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла. Реализоваться, в этот мир ворваться, в этот мир влюбиться, в этот мир врубиться, разочаровать. В Поднебесной всё осталось детстве Всё осталось в прошлом, в Поднебесной тошно Остаётся только под электротоком Наблюдать событий, порванные нити Видеть пух и перья рухнувших империй В голове зависли медленные мысли Сон растёт так быстро Больше никакого к н а и к а к о г о н а и к а к о г о л а Пух и перья рухнувших империй В, им в голове зависли медленные мысли Сын растёт так быстро Больше никакого рок-ролла Никакого рок-ролла Никакого рок-ролла Только Пух и перья рухнувших империй В, им в голове зависли медленные мысли Сын растёт так быстро